Глава восьмая. Сражение. Я колотила в поблескивающий магический купол, но он оказался прочным, словно камень. Беспомощно приложив к нему ладони, я могла только наблюдать за сражением. Беззвучный лес вокруг казался живым и агрессивным. Его могучие кроны клонились к земле, а корни острые, словно пики. То и дело пытались задеть ведьмака, который и без того не так уж и твердо стоял на ногах. Он прихрамывал. На одну ногу это было видно. Так что у лешего, короля этого леса, имелось весомое преимущество. И он им пытался воспользоваться. Острая будто иголки трава вырастала прямо под ногами директора ведьмовской академии. Но он пока ловко перемещался с места на место, мечом срезая слишком активные корни и разросшуюся траву. То, как он управлялся с мечом, господин Эйлер походил на опытного воина. Его удары были четкими выдержанными. Ни одного лишнего замаха, ни одного случайного шага. Двигаясь стремительно, неотвратимо, он настырно сокращал расстояние между собой и колдующим Лешем. «А ведь я могла бы помочь». Пока он вел сражение со всеми сразу, мне бы не составило никакого труда подкрасться к лешему со спины и как вдарить ему метлой по голове. «Ух, я бы ему задала!» Будто, услышав мои мысли, метелка, что лежала за границей защитного купола, задергалась на траве. Быстро глянув на ведьмака и хозяина леса, я решилась на немыслимое. Раз уж я стала ведьмой, во что поверить не могла до сих пор, то и метла должна была меня слушаться. «Как там господин Эйлер говорил? Правая рука? Метелочка! Милая!» Позвала я шепотом и снова быстро глянула на сражение, чтобы убедиться, что на меня никто не обращает внимания. Мне бы купол защитный снять. Метла неопределенно задергалась. Внезапно встав на веточке древком вверх, она как живая пропрыгала в мою сторону. Я дышать боялась, чтобы не спугнуть видение. Неужели она меня понимает? Да как такое может быть? Искренне надеясь, что она исполнит мою просьбу, я мысленно подбадривала ее. Но у самой границы купола этот веник бессовестный резко остановился. «Ты ломаешь или нет?» — возмутилась я, глазом следя за боем. Ведьмак уверенно отбивался, чему я была очень рада, но пока не выигрывал, что безмерно расстраивало. Махнув ветками из стороны в сторону, метла снова замерла. Я уже собиралась ругаться. «Что за транспорт мне такой вредный достался?» как часы, которые я по-прежнему сжимала, вдруг начали нагреваться. Когда я услышала тихий, будто потусторонний голос, то и вовсе выронила их. «Почини!» — настаивал женский шепот. «Почини!» «Что, починить?» — переспросила я спиной, вжимаясь в купол. «Часы, что ли, починить?» «Лешего глухомань! Почини!» Голос мгновенно стал нормальным. «И в нем я узнала бабушку-оглонью!» «Да как же я его подчиню!» Неожиданно разозлилась я, в упор глядя на неподающие признаков жизни часы. «А ну, немедленно заберите свою магию! Не ведьма я, ясно вам?» «Что не мною дано, то и не мне забирать!» Нарвоучительным тоном заявила ведьма. "Кай судьба так распорядилась, значит, на роду тебе ведьмой стать написано! Часы, метлу...» И гримуар береги. Еще не раз тебя из беды выручат. Эй, вы чего, уходить собрались? Помогите мне выбраться отсюда!» Спешно схватила я часы в попытке задержать хитрую бабульку, которая на меня свою силу свалила, а сама на покой отправилась. «Сама выбраться можешь. И лешего тоже сама подчинишь». «Коль ведьма, так знания с кровью передались!» «Я сама всему научилась, и ты научишься!» «А если нет?» — в ужасе сжимала я серебряный кругляш. Я разговаривала с часами. «Да меня мама к лекарем потащит, если узнает!» «А если нет, то скоро свидимся, о, внученька!» И пропала, зараза такая! И я вот сейчас очень хорошо понимала, почему наша семья раньше с ней не общалась. «Метелочка, делать ты что?» — воскликнула я, оценив перемены в бою. Теперь ведьмак с самим лешим сражался. Тот в качестве меча ветку какую-то использовал, что росла все больше и больше прямо во время сражения, намереваясь уколоть директора ведьмовской академии. Метелка неопределенно махнула древком на купол, «Да провались ты сквозь землю!» — разозлилась я окончательно и топнула ногой. Грохот послышался такой, будто гром разнесся прямо над нами. Земля задрожала, запружинила под ногами. Защитный купол мигнул, мигнул еще раз и вдруг испарился. Глянув на ведьмака и лешего, я увидела два удивленных взгляда. Они, словно городские статуи, замерли прямо во время сражения и повернули головы ко мне. «Подчинить? Ух, я сейчас этого хозяина леса так подчиню!» Схватив метлу, вооружившись ею как следует, я поперла прямо на них. Не шла, бежала, воинственно крича для острастки. «Сейчас так подчиню, что мало не покажется!» Воскликнула я. В небе вспыхнула молния. Первая, вторая, третья. Я такого грома никогда еще в жизни не слышала. И вдруг молнии начали бить прямо в то место, где стояли леший и ведьмак. Необузданное пламя вспыхивало рядом с ними. «Ух, как я могу!» Сердце клокотало, меня трясло, но корни деревьев лихо убирались обратно под землю, закапываясь как можно глубже. Кроны деревьев отклонились от полянки, лишь бы гнев непогоды их не задел. Даже трава пригнулась, расстелившись под моими ногами мягким ковром. Выпрямившись, леший вдруг низко мне поклонился, приложив правую руку к сердцу. — Вижу сила ведьмина в надежных руках. — Подчиняюсь и ухожу, — заявил хозяин леса и действительно ушел. В спину ему, пока та не скрылась за деревьями, я смотрела с безмерным удивлением. — Это что, все, что ли? — Тиана, — позвал меня господин Эйлер. В его глазах читался не мой вопрос, но я лишь... Смущенно пожала плечами, сама ничего не понимала и даже больше была шокирована настолько, что могла в любой момент, словно изнеженная дама, грохнуться в обморок. А может и правда в обморок? Глядишь, проснусь, а этого ничего не было. Хотя нет, о знакомстве с ведьмаком я не жалела.